Глава 19. Маша Зиновьева очень спешила. Она не стала готовить своим домашним сложный завтрак, как это обычно бывало в выходные дни. Никаких венских вафель или блинчиков с начинкой, овсяные хлопья быстрого приготовления и компот с булочками, купленными вечером в булочной через дорогу. И всё, скривился муж, глянув на тарелку. Овсянка обуки покупные на дули губы дети мы такие не любим яйца сварите если не наедитесь крикнула она своей семье из прихожей стёрнула с крючка сумочку поправила перед зеркалом волосы и выбежила за дверь такси уже стояло у подъезда Маша назвала адрес и села на заднее сиденье за водителем она точно знала что это самое безопасное место для пассажира Маша уставилась в окно, как только машина тронулась с места, всем своим видом давая понять, что ни в каких разговорах участвовать не намерена. Таксист, отпустивший пару реплик, смирился и больше не произнёс ни слова. Доехав до места, Маша расплатилась, вышла из машины и, оглядевшись, поняла, что мест для наблюдения в этом дворе предостаточно. Подъездные двери выходили почти в сквер, где гуляли с колясками, катались на велосипедах, торговали мороженым и шаурмой. Она выбрала уединённую скамеечку подальше от прогуливающихся и поближе к подъезду, который был ей нужен. Села, достала из сумочки глянцевый журнал, развернула его ровно посередине и якобы принялась читать. А на самом деле не сводила глаз с подъезда, в котором должен был проживать тот самый парень, Иванов Сергей Иванович. Паспорт с такими данными представил он ей, когда записывался в читальный зал. Она потом уже и сама вспомнила, когда настоящий Иванов пришёл в библиотеку и рассказал всё. И о визите к нему Ольги, и о том, что его паспорт был утерян, вернее, продан его подругой или кем-то ещё. Честно, Маша не очень хорошо вникла в историю, в результате которой темноволосы красавчик явился в читальный зал с чужим документом. Она уяснила главное: парень-лужец и его появление в читальном зале как-то связано с исчезновением книги. Учётные карточки в бумажном и электронном вариантах не без его участия исчезли. А может и мебель из кабинета Ольги, возможно, он причастен. Думать о том, что такой симпатичный парень мог убить Олю, Маше было страшно. Это противоестественно, ужасно, но, возможно, правда. Наверное, ей надо было съездить к этому подполковнику Степанову и обо всём рассказать ему, что настоящий Иванов объявился, что он рассказал про свой паспорт и парня, который живёт по его документам, но она решила, что справится сама. Нет, она не собиралась бросаться на читателя и требовать с него объяснений. Конечно, нет. Просто хотела для начала самостоятельно убедиться в том, что настоящий Иванов не соврал, всё так, как он рассказал, а не иначе. Больно уж Маше не хотелось выглядеть дурочкой в глазах следствия. Сначала она убедится сама. Вот так. Три часа бесполезно потраченного времени. Как она устала сидеть ничего не делая. Каким глупым ей показалось содержание глянцевого журнала, который она затискала за сто восемьдесят минут. Широко зевнув, Маша сдвинула с ног сабо и шевельнула анимевшими пальцами ног. Жарко, спросил кто-то. Она повернула голову и онемела. Рядом с ней на скамеечке, закинув ногу на ногу и покачивая сползающей с пальцев резиновой тапкой, сидел тот самый парень, ради которого она пожертвовала своим выходным днем. Простите, что вы спросили? Округлила Маша глаза. Говорю жарко вам. С обой сняли. Пальцами шевелите. Жарко. Выдохнул он, сморщив симпатичное лицо и подставляя его простреливающему листву солнцу. Маша промолчала. Мысли метались по тревоженным осами. Парень каким-то образом заметил ее, узнал, присел, чтобы что, собственно, что ему от нее надо, завел никчемный разговор. Ради чего? Меня, караулите, спросил он, так и не дождавшись от нее ответа. С чего вы взяли? Наконец решилась она нарушить паузу. С того, что вы сели аккуратно против подъезда, в котором я сейчас живу, не сводили глаз с окон. Не знали точно на какую сторону выходят. Не знали, не знали, я понял. Но вы угадали. Окна выходят на сквер. Вид, скажу я вам, потрясающий. Он вытянул руку и вытащил из её онемевших пальцев чёртов журнал. Что читаете? Фу, как примитивно. Не ожидал от такой интеллигентной женщины. Не ожидал. А я не ожидала от такого интеллигентного юноши подобных поступков. выпалила Маша, закинула за ухо прядьку волос и вызывающе глянула. "Каких?" Парень криво ухмыльнулся, уронил тапку на асфальт, нашарил его ступнёй и надел. "В и паспорте. Так я честный его купил. Мне сказали, что всё чисто. Я же не знал, что глупые девчонки меня так подставят. Настя, Гуля, Света, целый хоровод глупышек. Мне ваши паспортные данные безразличны", подумав, проговорила Маша. Хотя это подлог, оформляться в библиотеке под чужим именем. И что тогда вас привело сюда? Чего ради вы 3 часа проторчали в такую жару на скамейке, даже в туалет ни разу не сходили? Из-за кражи, выпалила Маша, придумав на ходу. Кражи? Он нахмурил чистый высокий лоб, помотал головой. Я не крал паспорта, говорю же, купил. Я не о паспорте, а о краже персональных данных. И о краже книги из читального зала она была в нашей библиотеке в единственном экземпляре, в единственном. А вы ее украли? Он развернулся к ней всем корпусом и внимательно оглядел. Даже ладонь попытался к ее лбу прислонить. Маша не позволила, отодвинулась. Я не крал ваши книги, честно, Глянов ответил парень. Попытался почитать то, что мне нужно, но та настырная девица в нее вцепилась как клещами. Говорю. Меня всего один абзац интересует. Она нет, пока не прочту, не отдам. И ещё что-то выписывала. Но это ерунда. Я в другой библиотеке нашёл такую же. Там тоже никто никогда не брал её. К слову вы знали, что она была выпущена по специальному заказу, всего в 50 экземплярах. Знали? Нет. Вижу, что не знали. А что в ней так вас заинтересовало, что вы даже под чужим именем к нам пришли? Там такая ценная информация. Кажется, это был всего-навсего список предпринимателей области десятилетней давности. Да, вы правы. Книга сама по себе ерунда. 10 лет назад предприниматели из этого списка скинулись и выпустили эту глупую книгу никому не нужную. Почти все взяли себе по одному экземпляру, оставшиеся 3 отдали библиотекам города. Даже конкурс будто бы устраивали. Как видите, ваша оказалась в числе избранных. О чём метить можно? Хихикнула Маша, но тут же подумала, что подобные выражения для служителей культуры неприемлемы и поправилась. Удивительно, не правда ли, что именно парень смотрел на неё с вялой улыбкой. Такое странное стечение обстоятельств. 3 экземпляра. Один из них у нас. Никто ею никогда не интересовался, никто никогда. И вдруг ваш неподдельный интерес. Потом книга пропадает, а вместе с ней все ваши данные, ваши и той девушки Вика. Её звали Вика. Мы познакомились, когда вышли от вас. И дело действительно странное. Он стремительно вытянул руку и заложил ей за ухо всё ту же непокорную прядь волос, потому что её интересовало то же, что и меня. Один и тот же человек. Честно, я был в шоке. И кто же это, что вас интересовало? Информация об одном предпринимателе из списка. Там, знаете, краткая биография под каждой фамилией была и даже фотографии семьи. У кого она имелась. Ничего важного на первый взгляд, но на второй я Виктории на слово не очень поверил. Вела она себя слишком строго, даже агрессивно. Такое поведение доверия не вызывает. И я нашёл точно такую же книгу в библиотеке на другом конце города, на западе. Потрудиться пришлось, не скрою, но нашёл. И уж тогда изучил всё до буквы. Вот и всё. И все мои секреты. Да? Маша не могла скрыть разочарования. Из-за этого весь Сырбор, какой именно, его интерес к ней угасал. Это было заметно. Он принялся подавлять зевки, поглядывать на часы, коситься на своё окно, торопился. Он торопился, а она так ничего толком и не узнала. Как какой? Кража из читального зала. кража из кабинета Ольги и наконец её убийство. Его лицо мгновенно будто мелом вымызали, так он побледнел. Кого убили? Мою коллегу, Ольгу Авдееву. Молодая, интересная жить и жить, а кто-то пришёл к ней и сломал шею. Это Эй, эй, куда же вы? Она вскочила за ним следом. Ей показалось так же быстро и почти сразу, но пока она нашаривала сабо на пыльном асфальте и надевала их, парень уже перебежал через проезжую часть и скрылся в подъезде. Бежать за ним следом смысла не было. Она курица, неуклюжая и глупая, выболтала всю важную информацию, испугнула парня и толком ничего не узнала. Попытаться войти в подъезд, она не знала номера квартиры, и возможно, уже завтра или даже сегодня он с ней съедет. Глупая Маша, она кусала с досады губы, стоя на тротуаре и вызывая такси. 3 часа потратила, а так ничего и не узнала: ни имени предпринимателя, которым они с девушкой параллельно интересовались, ни адреса библиотеки, где хранился ещё один экземпляр такой же книги. Могло так случиться, прочтя список предпринимателей, она что-то такое бы и поняла и только тогда решилась бы навестить подполковника Степанова, столько бы ему информации доставила, что он что он возможно стал бы с ней консультироваться по самым сложным вопросам в каждом расследовании. Она такое видела в кино, она о таком мечтала. А что теперь? Маша села в подъехавшее такси, назвала домашний адрес и тут же снова открыла интернет в телефоне. Она в самом деле глупая. Парень же сказал, что нашёл точно такую же книгу в библиотеке на другом конце города. Она приблизительно вычислит район, найдёт все имеющиеся там библиотеки и пройдёт по ним. Их там явно не так уж и много. Не три сотни. Книгу она найдёт, чего бы ей это ни стоило, даже семейного скандала не побоится. Ей впервые стало интересно жить, от азарта даже ладони почёсывались. А семья? Семья подождёт. Дети, как правило, после завтрака разбредались по своим комнатам, муж усаживался перед телевизором, а она торчала на кухне, выпекая, нажаривая, смешивая сложные салаты. Всё, хватит. Она теперь станет жить собственными интересами. Её интерес сейчас найти книгу и вычислить человека, которым так остро интересовались молодые люди, и попытаться сопоставить их интерес с теми трагическими событиями, что произошли несколько дней спустя. Послушайте, я передумала, она пальчиком ткнула таксиста в плечо. Давайте по другому адресу поедем. По-другому? Значит, по-другому, послушник внул тот, нацеливаясь в навигатор. Диктуйте адрес.